Глава пятнадцатая. История продажности. «Я что-то не понял». «А чё это он?» — хлюпа удивленно уставился на покойника. «Вот и мне интересно», — пробормотал я и ещё раз обвел взглядом халупу Штекера. Сам хозяин лежал здесь же, с перерезанным горлом. Умер он, судя по всему, совсем недавно, буквально за пару минут до нашего прихода. Кровь ещё свежая. Не успела ни то что свернуться, а едва пленкой покрылась. Однако, в момент нашего появления никто с окровавленными руками мимо не пробегал. Но с другой стороны, ведь этот трущобы. Здесь достаточно пару раз за угол завернуть и все, считай пропал человек. «Шпал, ты сильно занят?» – бросил я другу текстовое сообщение. «Ногу правую мою» – вернулся незатейливый ответ. «Надеюсь, ты с базами разобрался? Нужно один визор вскрыть». «Айди, я себе сейчас сброшу!» Отправился я и уселся на скамейку напротив лежака с трупом. «И чё сидим?» Тут же возмутился Хлюпа. «Валить надо и поскорее! Не дай бог кардиналы сюда сунутся, проблем не оберемся. «Их здесь днём с огнём, не сыщешь!» Вяло отмахнулся я. «Сейчас Шпала попробует его визор взломать. Может, там какая информация попадётся?» «А для этого разве обязательно здесь сидеть?» Я проигнорировал приятеля. «Не нравится мне это. Как-то... Неправильно все. Да уж понятно, что здесь может нравиться? Ой, загребут нас. А так все хорошо начиналось. Да я не об этом. Тебе не кажется, что он как-то странно лежит? Откуда мне знать, как должны лежать трупаки? Я вообще их боюсь. Пойдем отсюда, а? Да подожди ты, не суетись. Ну посмотри на него, будто он спокойно себе лежал. Как вдруг бац. И что не так? Он на взводе был. Когда сообщение писал, понимаешь? Люди на нервике себя так не ведут. Вот попробуй сейчас успокоиться и спокойно прилечь». «Ага, успокоишься здесь». «Блин, слушай, а ведь точно! Может, его грохнули и уже потом сюда уложили?» «Нет, вся кровь в одном месте, и следов борьбы нет. Такое ощущение, словно он сам покорно прилег и разрешил себе горло перерезать. Но ведь так не бывает». «Я не понимаю. Ты что, расследованием убийства собрался заниматься?» А оно нам надо вообще! Пусть кардиналы виноватых ищут, в конце концов им за это деньги платят. И попрошу заметить немалое. А мне вот что интересно. Почему здесь не воруют? Ведь все дома почти без дверей стоят, но никто ничего не берет. а ты попробуй, хитро прищурился Хлюпа. Давай-давай, не стесняйся, возьми что-нибудь. Я пожал плечами и поднялся со скамьи, осмотрелся в поисках ценностей, но кроме самодельной кружки ничего на глаза не попалось. Подойдя к полке, я поднял посудину, и ничего не произошло. Я бросил вопросительный взгляд на Хлюпу, но вместо ответа он с той же ехидной ухмылкой кивнул в сторону выхода. И вот здесь начались чудеса технологического мира. Стоило перешагнуть порог, как перед глазами вспыхнула надпись. «Вы совершаете противозаконное действие. У вас 10 секунд, чтобы вернуть чужое имущество законному владельцу. В противном случае вас ожидает 30 дней каторжных работ». «Вот как?» Я вернулся и выдрузил кружку обратно на полку. Но этим дело не закончилось. Как только погасли цифры секундомера, мне прилетел штраф в размере двух тысяч денег за попытку кражи. «Блин, хлюпа!» Тут же возмутился я. «А по-человечески объяснить никак. Я из-за тебя на два косаря налетел. Зато теперь ты знаешь...» «Чушь какая-то!» Я снова уселся на скамью и уставился на приятеля. «За кражу, значит, сразу каторга светит...» «А за убийство нет?» «Почему?» – пожал плечами он. «Накажут за любое нарушение закона в пределах города. Здесь даже не сомневайся. На пустошах можешь творить все, что заблагорассудится. А здесь сигнал сразу поступает кардиналам, и ты попадаешь в федеральный розыск». «А как же с грезами?» «Ну...» – ухмыльнулся Хлюпа. «Здесь все немного сложнее. Башляй, кому нужны, и не лезь на чужую территорию». «Вот если мы с тобой в этот бизнес сунемся, нас тут же прикроют. Но когда все делаешь правильно, твои сделки просто контролируются, а ты платишь проценты, и живешь себе спокойно. У них ведь главное как? Лишь бы относительный порядок был, без грабежей, убийств и прочего. А на остальное могут и глаза закрыть. Особенно, если это регулярный счет пополняют. Ну, я так думаю». «То есть, точно ты не знаешь?» Фу, штопор! Кто тебе о таком рассказывать станет?» «Понятно», – буркнул я и тяжело вздохнул. «И где они тогда?» «Кто?» – приятель удивленно выпучил глаза. «Кардиналы, кто же еще?» «Покойник имеется, место убийства тоже, а представителей закона все нет. Я ведь правильно понял? Сигнал сразу всем поступает». «Наверное, я же точно не знаю, скорее всего, в крайнем случае, ближайшим к месту происшествия». «Тогда где они?» «Да это почем знать? Блин, давай уже сваливать. Вот совсем нет никакого желания попадаться красномундирным на месте преступления». «А если у меня нет визора? И я кого-нибудь убил?» «Как это нет визора? У тебя же есть...» «Хлюп, это к примеру. Вот не стал я себе его устанавливать. Или извлек впоследствии. Его ведь можно как-то убрать, так?» «Теоретически, да». Он задумчиво почесал подбородок. «Ну, не знаю. В таком случае сигнал, наверное, не поступит. Слушай...» «А может, уличные барыги грезами так и торгуют? Не одни же мы такие умные!» Ха! надо бы поинтересоваться этим делом!» «Визор чист», — всплыло перед глазами сообщение от Шпалы. «Что значит «чист», — уточнил я. «Девственно. Будто его пару минут назад установили. Данных нет совсем. Их не просто удалили, а отформатировали и дефрагментировали. Там теперь концов не найти». «Ясно», — коротко ответил я и посмотрел на Хлюпу. «Ну что?» «Пошли». «Куда?» «Кардиналов искать». «Ты ведь сейчас шутишь, да?» «Нет, Хлюб, я абсолютно серьезен. Здесь дело нечисто. Его визор полностью чист. Убийство выглядит очень странно. Плюс кардиналам, скорее всего, никакой информации о нем не поступало». «Это же хорошо. Свалим потихо и дело к стороне». «Ничего хорошего. Либо наш убийца гуляет без визора, либо... Я даже не знаю. В любом случае, оставлять его так нельзя. Не по-человечески это». «Да не хочу я к кардиналам!» «Задрал ты уже! Пошли! Кому говорю?» Я схватил хлюпу за рукав и насильно вывел его из хаты штекера. Вот только далеко уходить не стал. Отвел его буквально за поворот и прижал палец губам, неоднозначно намекая, чтобы он заткнулся. Я, наконец, понял, что здесь произошло. А всего-то и нужно было как следует присмотреться. Штекер вовсе не труп, он притворяется и довольно умело. К делу он подошел профессионально, и будь я на панике, как мой приятель, вряд ли заметил бы подвох. Но как раз тот факт, что я пристально наблюдал за его телом, ну и еще некоторые аспекты, и навел меня на эту мысль. Во-первых, мертвые не потеют, а лоб штекера довольно сильно покрылся испариной, все же жара здесь невыносимая. Во-вторых, когда убили кальку, она сразу пропала из сети, а он нет». «Да, визор оказался почищен, вот только ID все еще был в доступе. Насколько я понял, считать данные с визора в случае смерти владельца можно лишь при физическом контакте. Из сети он выпадает тут же. Иначе зачем бы кардиналы увозили в управу тело кальки? Не исключаю, что я чего-то не недопонял. Но штекер жив. В этом я был уверен на все сто процентов. Остается главный вопрос. Зачем он устроил это шоу? Ответов было несколько». Однако, чтобы окончательно во всем убедиться, нужно проследить за нашим новоприставившимся. Надеюсь, он не заставит себя долго ждать. Не просто же так я озвучил наши с планы. Скорее всего, Штекеру проблемы с кардиналами не нужны. Ведь они быстро сообразят, что он жив. Чего доброго еще штраф неподъемный влепит. С чувством юмора у этих ребят дела обстоят не очень. «Ёп!» — хотел было крепко выразиться Хлюпа, когда наш подопечный весь перепачканный кровью выбрался из логова. Я едва успел прикрыть рот хлюпи и еще раз на него шикнул. «Нет, мат меня не смущает. Но сейчас не самый подходящий момент, чтобы слиться в самом начале слежки. Даже Палыч, и тот не высовывается, понимает, чем занят его хозяин. Ну ладно, это я держу его под строгим контролем». Штекер внимательно осмотрелся и быстрой походкой скрылся за ближайшим поворотом. «Дабы не упустить его и самим не мелькать перед глазами, я вновь воспользовался своим секретным оружием. Пустил по следу Геннадия Палыча». Строго контролируя его поведение, мы с Хлюпой устремились за штекером. Ёж семенил чуть впереди, периодически скрываясь за поворотами. Я специально запускал его в проулке, чтобы убедиться в отсутствии объекта преследования. Зрение у Палыча, конечно, тот еще подарок, но чтобы разобраться в ситуации, его хватало. Штекер целеустремленно уходил все глубже в трущобы. Он постоянно оборачивался, иногда останавливался, чтобы пропустить кого-нибудь вперед. Видимо, подозревал, что за ним могут следить. Нас он, естественно, не видел. Пользуясь зрением Палыча, мы могли позволить себе не высовываться. Так мы и вели клиента, пока тот не юркнул в одну из хижин. Как я уже неоднократно повторял, все трущобы собраны из говна и палок. «Щелей в домах столько, что можно без проблем наблюдать за происходящим внутри. А уж какая у этих стен звукопропускная способность!» Мы с Хлюпой шмыгнули в проулок, обошли дом с обратной стороны и обратились вслух. «Верен?» «Да, я несколько раз проверил. Никто не знает, что я здесь. Специально три раза мимо прошел». «Я надеюсь, ты прав, и они поверили». Вы бы видели их рожи, когда они в дом вошли. Но этот у них, конечно, как его? Штопор. Во, ушлый тип! Главное, сидит, вылупился на меня, а потом вдруг говорит, что кто-то мой визор взламывать сейчас будет. Я едва успел данные отформатировать, даже дефрагментацию запустил. Ты идиот! «Они теперь точно обо всем догадались. Я ведь велел тебе сделать это до того». «Да не кипишуй, там точно все ровно». Они за мусорами пошли. Если бы догадались, то хотя бы пульс попытались прощупать. Им бы все равно ничего не светило, но тем не менее, очканули они сто пудов. «Ладно, ты нашел то, что я просил?» «Да, фраер этот к тёлке одной постоянно захаживал. Дело вкуса, конечно, но уж больно стрёмная она. Жопа как дирижабль, аж в дверь со скрипом проходит». «Ты можешь без лирики своей! Ближе к делу!» «Извините, в общем, я ее хату обшмонал. Пусто там!» «Ты что, в самом деле идиот?» Оппонент штекера перешел на истерические нотки, и мы с хлюпой переглянулись. Очень уж знакомым нам показалось это повизгивание. Где-то мы его уже слышали. Не сговариваясь, мы одновременно прильнули к щели в стене. «Так и есть, наш старый знакомый, с плешкой на голове». Тем временем страсти внутри продолжали развиваться. «Ты понимаешь своей тупой башкой, как я рискую. Если он узнает, что я играю за его спиной, мне конец. Эта бутылка — единственный шанс выйти из тени. Найди мне ее, или я дам ход твоему делу. Ты у меня из дерьма до конца дней не вылезешь. Понял меня? Да вы не орите, динамики сядут. Я же не просто так вас позвал. Все по делу». «Ну?» Но... Выдохнул Лысый, он достал из кармана замызганный носовой платок и промокнул лоб и лысину. «Кажется, я знаю, где этот олень ее спрятал. Хитро, конечно, ничего не скажешь». «Ну?» Еще более настойчиво, с усиливающимся раздражением, повторил Лысый. «Короче, я с этой мадам побеседовал». Казалось, штыкеру доставляет удовольствие смотреть на то, как нервничает его наниматель. жопу у нее, конечно! Да ты задрал уже со своим, конечно! Говори уже!» В общем, этот фраер перед тем, как скопытиться, к управе за каким-то хрен выходил, Думаю, что ваш флакон где-то там. Я едва по лбу себе не ударил, когда моих ушей коснулась эта информация. А ведь это же гениально. Никто не станет искать пропажу под самым носом мусоров. Правильно говорят. Хочешь что-то спрятать, положи на видном месте. Мы бы всю степь перерыли, но бутылку бы так и не нашли. И логика не только в этом. Допустим... Рано или поздно его все равно взяли бы за убийство. Никуда бы он не делся при том уровне технологий, что используют в этом мире. Ему впаяли бы срок. Скорее всего, даже на каторгу отправили бы, то есть на уборку сортиров. Ночевать при таком раскладе позволят только в камере. А значит, от своей заначки он будет изолирован на неопределенный срок. И все бы ничего, но всегда есть риск, что в степи кто-то да наткнется на клад, а город за завидной периодичностью разносит в труху. Единственное место, в котором бутылка застрахована от случайного обнаружения и разрушительной мощи дроидов — управа. «Да этот фраер — чертов гений!» «Валим!» — я дернул хлюпу за рукав. Мы тихонько отошли от хибары, чтобы ненароком не оповестить конкурентов о своем присутствии. А едва удалились на достаточное расстояние, припустили бегом. Я на ходу настроил навигатор и отправил сообщение о шпале. «Бросай все и бегом к управе!» «А чего там?» «Блин, шпала, ноги в руки, чтобы через минуту был там. Никаких левых к зданию не подпускать. Делай, что хочешь, но кроме красных никто не должен к ней приближаться». «Принял». Прилетел сухой ответ. Видимо, до гиганта наконец-то дошло, что все очень серьезно. К управе мы летели галопом, не разбирая дороги. Палыч не отставал. Я даже не догадывался, что ежи умеют носиться с такой скоростью. Думаю, ему передалось наше волнение. А может, он просто не хотел потеряться». Уточнять было некогда, нужно опередить оппонентов. Вроде форы у нас есть, но проклятые трущобы легко могут превратить ее в проигрыш. Достаточно один единственный раз неосторожно свернуть, и можно носиться по кругу до бесконечности. Параллельно с этим был еще страх, что у Лысого поблизости есть свои люди. Ведь достаточно бросить сообщение, и мы останемся с носом. Умом я понимал, что это скорее всего не так, но не станет он делиться такой ценной информацией. Каким бы проверенным ни был человек, но заполучив в руки подобное сокровище, он в раз забудет о верности. Нет, бутылку лысы непременно будет забирать лично, а проигрывать я не намерен. В первую очередь потому, что за выполненное поручение мы сможем заработать приличную сумму денег. И еще, чтобы утереть нос лысому, бесит он меня. Впоследствии еще я Анатолию Санычу его сдам, чтоб неполадно было, и стукачом себя при этом чувствовать не буду». Незаметно для себя, вместо привычного ориентира по навигатору, я почему-то мчался за Палычем. Впрочем, когда мозг наконец сообразил, что это я, возможно, зря, как вдруг, миновав очередной поворот, мы вырвались на открытое пространство перед управой. Строиться здесь категорически запрещалось. Данный пустырь использовался для сбора работяг по утрам или чтобы толкнуть речь плебеям. Но на самом деле, в случае революционного переворота или какого-либо нападения, оно не позволяло незаметно подобраться к укрепленному зданию. А отстреливаться из него без ущерба для собственного здоровья кардиналы могли очень долго. Однако это не суть. К управе мы вывалились одновременно с конкурирующей структурой в виде лысого и штекера. Последний бросил на меня быстрый взгляд, в котором мне удалось уловить одновременно вину и страх. Лысый же покосился злобно, с ненавистью. Он прекрасно понимал, для чего мы здесь, но отступать не собирался. Слишком близко подобрался к цели. Слишком сладкий приз маячил в перспективе. Сейчас у него осталось лишь два варианта – пан или пропал. И я не сомневался, что он пойдет во банк Я бы пошел. Образовалась секундная заминка, во время которой появилось еще одно действующее лицо – шпала. Он и раньше дураком не был – а заполучив имплант, который в разы ускорял обработку информации, анализировал происходящее прямо на лету. Что щелкнуло в тот момент у него в голове, я не знаю, но решение он принял верное. Нет, в драку бросаться не стал и оружием не угрожал. Он просто заорал на всю площадь. «Эти двое меня козлом и дылдой обозвали. Разве я виноват, что таким родился? Это дискриминация, расизм!» «Да как? Да ты...» Лысого ваш затрясло, потому как подобные обвинения грозили серьезными проблемами. Кардиналы, что в этот момент о чем-то мило беседовали на крыльце, моментально отреагировали на обвинение. Напустив на себя максимум строгости, они поспешили разобраться с нарушителями спокойствия. «Да он врет, все!» Лысый, наконец, оправился от шока, и это он зря. «Нет, вы посмотрите, что делается, а!» Быстро сориентировался Шпала. «Мало того, что за человека меня не считают, так еще я клеветать хотят, лгуном обозвали. Вы сами все видели, господа кардиналы!» «А ну, предъявите чипы для сканирования!» Строго попросил один из представителей закона, и вдруг произошло то, чего никто не мог ожидать. Штекер испуганными глазами смотрел на то, как в их сторону приближаются красные мундиры. Но едва прозвучал приказ о предъявлении Чипа, как он развернулся на 180 градусов и бросился на утек. Естественно, оба кардинала отреагировали адекватно ситуации. Раз бежит, значит виновен. Не размышляя ни секунды, они рванули вслед за гипотетическим преступником. А мы снова остались в изначальной стартовой позиции. Лысый в очередной раз одарил нас ненавидящим взглядом и кинулся к управе, чем запустил цепную реакцию, в том смысле, что мы тоже ломанулись к зданию в попытке опередить не только конкурента, но и самих себя. Да уж, паника поистине заразная штука. Мы с Хлюпой уже имели опыт ползания на четырех маслах вокруг управы, а потому первым делом подлетели к крыльцу, где когда-то прятался палыч с крысой в пасти. Приятель уже припал на колени и собирался заглянуть в узкую щель, когда Лысый с разбегу залепил ему футбольным пинком прямо в лицо. Завязалась потасовка. Хлюпа рычал, пытался сопротивляться, но Лысый грамотно придавил его корпусом к земле, не оставляя шанса выкрутиться. По-хорошему, надо было ему помочь. Но ведь мы здесь не за этим. Пока конкурент занят, нужно пользоваться моментом. Не успел я об этом подумать, как Лысый натурально завержал тонким фальцетом практически как девчонка, Это в очередной раз отвлекло мое внимание от основной цели. А все оказалось просто. Хлюп ухитрился, извернулся и впился зубами Лысому в ухо. Но прямо Тайсон, не меньше. Теперь инициатива была полностью в его руках. Приятель оторвался от кровоточащей раны, неумело размахнулся и с характерным шлепком ударил Лысого в скулу. Я даже поморщился при виде такого непрофессионального хука с правой. Ну и как знал... Вместо того, чтобы добавить оппоненту тумаков, Хлюпа схватился за выбитый сустав и взвыл. Зато противник, вместо того, чтобы поплыть, взбодрился. Его контратака выглядела не намного профессиональнее. Пинок носком ботинка по косточке голени, ну, такое себе. Можно сказать, детский прием. Однако довольно болезненный, и Хлюпа ощутил его в полной мере. Мало того, что руку себе сбедил, так теперь еще и на одной ноге скакать взялся. «Нет, определенно пора вмешаться в разборки». Но только я собрался зарядить лысому с локтя по затылку, ну, так, чтобы наверняка, сзади прогремел властный голос. «А ну прекратить!» На всякий случай я замер. Слишком свежи были воспоминания от удара электрошоком. Да, оно как бы не вчера случилось, но повторять процедуру совсем не хочется. Знаю этих кардиналов. Вначале накостыляют, а уже потом разбираться станут. И то не факт. Как я и предположил, голос принадлежал одному из красных мундиров. Лицо строгое, электрошокер наготове. «Вы что здесь устроили, а? А ну, предъяви чипы к сканированию!» Я молча протянул руку и тут же схлопотал штраф в размере пяти тысяч денег. Все бы ничего, но баланс тут же ушел в минус. «Поздравляю, гражданин Штопор! Вас ожидает трое суток исправительных работ ввиду недостатка денежных средств. «А это за что? Я вообще жертва!» Возмутился Хлюпа, после чего схлопотал еще одно взыскание. «И вас теперь, гражданин Хлюпа, поздравляю с тем же самым. А вы? Как вам не стыдно, уважаемый человек? А связались не пойми с кем?» Обратился кардинал к Лысому. «Да это они на меня напали! Заберите их! Посадите в тюрьму! Нет! Лучше отправьте на каторгу! Пусть в дерьме ковыряются!» «Врет он все!» вступился за наш Шпала. «Это он на нас набросился. А вы, простите, кто им приходитесь? Друг!» «Хм...» Кардинал задумчиво почесал макушку. «Это меняет дело». «За что пять тысяч-то?» возмутился Лысый и следом заполучил очередной штраф, после чего благоразумно захлопнул рот. Шпала молча прошелся по нашим чипам своим и закрыл долг, чем вызвал уважительный взгляд со стороны кардинала. Теперь у него точно не оставалось никаких сомнений на наш счет. Но и предпринять он, похоже, больше ничего не мог. А потому образовалась неловкая немая сцена. «А ну, пошли вон!» Начал было кардинал, но так и застыл, с открытым ртом, глядя куда-то в сторону. Я проследил направление его взгляда и на другом конце обнаружил Палыча. Ёж с кем-то яростно сражался. То ли от нас агрессией заразился, то ли снова поймал какую-то живность... Но что-то в его жертве показалось мне смутно знакомым. Может быть, безмолвие или множество пластиковых лапок? Точно! Это же пластмассовый паук! С ними у Палыча сразу не заладилось. Меня снова отвлек кардинал, который уже стоял, задрав голову к небу. «Твою мать!» Других объяснений от него так и не прозвучало. Быстрой, неровной походкой он направился ко входу в управу, а я перевел непонимающий взгляд на шпалу, в глазах которого заметил страх. «Объяснения будут?» «Валить нужно! Срочно!» Вместо него прокричал Лысый и, забыв о сокровищах, припустил наутек. Дроиды! Одними губами произнес Шпала. «Он прав, штопор. Нужно поскорее валить. У нас минут 10 максимум, а может и того меньше». «Ща!» — бросил я в ответ и побежал к управе. Грохот раздался одновременно с тем, как я рухнул на колени у выбитой дырки в крыльце. Сунув в нее руку, я принялся шарить в попытке отыскать заветную бутылку, ради которой столько всего пришлось пережить. Что, пар? раздался сквозь нарастающий шум толпы голос хлюпы. «Да брось ты ее! Уходим!» «Ща! Почти!» «Не знаю, почему», — ответил я, — ведь на самом деле ничего даже не нащупал. А затем пальцы вдруг взрыхлили землю и коснулись чего-то гладкого и скользкого. «Этот материал я точно ни с чем другим не спутаю. Стекло!» Дрожащей рукой я принялся быстро откапывать сокровища, пока рука не схватилась за горлышко. Наконец я вытянул виски на белый свет. Радости не было предела, а вокруг уже творился настоящий бардак. И все бы ничего. Но как теперь выбраться из трущоб, выжить, при этом еще и бутылку уберечь? Да уж, задачка предстоит не из легких».